Знаменитые алмазы. Агра. Этот розовый алмаз редкостной красоты носит название индийского города Агры, первой столицы великих м о г о л о в расположенного на берегу реки Джамны в 200 километрах от Дели. Агра один из древнейших городов Индии. Из старинных текстов известно его раннее название Аграбан. Античный географ Птолемей называл этот город Агара. В 1526 году основатель династии великих м о г о л о в Бабур избрал Агу р своей столицей. В последующие годы резиденция м о г о л ь с к и х императоров неоднократно меняло свое местоположение, но на протяжении всей двухвековой истории империи великих м о г о л о в Агра п р о д о л ж а л а с ч и т а т ь с я неофициальной столицей страны. История Алмаза Агра тоже начинается в 1526 году после того, как армия м о г о л о в разгромило войска раджи Гвалиора, Бабур отправил своего сына и преемника Хумаюна в а г р у за стенами которой скрывалась семья поверженного индийского правителя Бикер Маджи. Отряд Хумаюна штурмом взял город, но когда началась резня населения, м о г о л ь с к и й военачальник приказал своим воинам сохранить жизнь семейству раджи. Легенда утверждает, что в благодарность за это семейство подарило своему спасителю фамильные драгоценности. Как бы то ни было, сокровища раджи перешли в собственность м о г о л ь с к и х правителей, в их числе был и знаменитый кохи нур хумаюн с почтением представил их отцу, и с тех пор На тюрбане Бабура часто можно было видеть сверкающий розовый алмаз. По всей видимости, он тоже входил в число сокровищ Агры, хотя достоверных сведений об этом нет. Однако с тех пор за алмазом закрепилось название Агра. История алмаза в последующие годы не вполне ясна. Но судя по всему, он оставался в собственности могольских императоров. Третий император Агбар использовал агру в качестве украшения своего тюрбана, а Урангзеп хранил розовый алмаз в своей сокровищнице. Неясно п о п а л а ли а г р а в число сокровищ, захваченных Надиршахом. во время разграбления им Дели в 1739 году. Если это и так, то позже Алмас неизвестными путями опять вернулся в Индию, а в 1891 девяносто первом году Агра неожиданно появилась в Европе. Обстоятельства этого появления крайне темны и запутаны. Маркиз Дон Негал Британский офицер, служивший в Индии, позже ставший известным лондонским ювелиром и писателем-мемуаристом, в 1896 году рассказал свою версию истории Агры. По его словам, в 1857 году во время подавления восстания сипаев алмаз Принадлежавший тогда и н д и й с к о м у правителю Дели попал в руки нескольких офицеров полка, в котором служил Донегал. -э Но как разделить один алмаз на нескольких человек? Проще было его продать и делить уже не алмаз, а вырученную за него сумму денег. Офицеры решили контрабандой вывезти алмаз в Англию. Для этого требовалось изобрести некий хитроумный способ, а времени для размышлений оставалось очень мало. Уже на следующее утро полк должен был отправиться к побережью и начать погрузку на корабли. с о о б щ н и к и напряженно ломали головы, и тут во время обеда одного молодого офицера осенила счастливая мысль: а что, если переправить алмаз? в л о ш а д и н о м брюхе. Так и сделали. Несчастную животину заставили проглотить п и л ю л ю с алмазом. В лошадиной утробе драгоценный камень благополучно проделал вместе с полком путь к морскому побережью. Перед погрузкой на корабль, сыгравшая свою роль лошадь, была признана больной и застрелена. Предпримчивые и контрабандисты извлекли из ее чрева алмаз и увезли его с собой в Англию. Эта история выглядит довольно правдоподобной, однако есть все основания поставить ее под сомнение. Дело в том, что еще в 1844 году, за полтора десятилетия до описанных выше событий, Агра находилась в Европе. В то время алмазом владел герцог Карл Брауншвейкский, один из самых известных в XIX столетии коллекционеров драгоценных камней. В честь которого были названы знаменитые синие алмазы Брауншвейкский синий и Брауншвейкский синий второй. Документально известно. Что 22 ноября 1844 года герцог купил агру у известного лондонского алмазного торговца Джорджа б л о г а за 348 600 франков. В каталоге собрания драгоценных камней герцога Брауншвейгского значится, что в тот же день у б л о г а было куплено три других алмаза. При этом в каталоге сделано особое примечание: розовый алмаз — это тот самый камень, который Бабур получил из Агры в 1526 году и который является ч е т ы р д ц а т ы м по величине алмазом в мире. Но тогда что за алмаз был вывезен британскими офицерами в лошадином брюхе? об этом остается только гадать. Может быть, память просто подвела маркиза Доннегала, и это приключение произошло не в 1857 пятьдесят седьмом году, а на полтора десятка лет раньше, если речь идет вообще о другом розовом алмазе. Все-таки мало вероятно, что простые армейские офицеры столь хорошо разбирались в драгоценных камнях, что сумели запросто определить, что перед ними легендарный алмаз великих м о г о л о в В то же время человек, работавший над каталогом собрания драгоценных камней герцога Брауншвейгского, безусловно, был специалистом в этом вопросе. Снять противоречие. Отчасти помогло бы точное знание первоначального веса камня. Сегодня агро весит 2 в 1 5 о с е м ь е пятнадцать метрических карата, но этот вес — результат как минимум двух п е р е о г р а н о к п е р в а я из них б ы л а с д е л а н а в XIX я т д т о м столетии, чтобы устранить несколько черных включений, после чего алмаз. стал весить тридцать один старых каратов. В двадцатом веке он был повторно обработан, приобретя свой нынешний вес и форму. Что же касается его исходной массы, то тут источники слегка расходятся. Общепринятым считается сорок один карат. Интересно, что в рассказе маркиза д о н а г а л а фигурирует камень. 46 к шесть каратов. Получается, что английские офицеры вывезли в лошадином брюхе розовый алмаз еще более крупный, чем Агро. Но тогда где он? Какова его судьба? Что известно наверняка? Это то, что в 1891 году известный лондонский ювелир Эдвин Стритер купил агру у Абрахама Герца, торговца алмазами из Парижа, с именем которого связывают первую переогранку розового алмаза. Агра оставалась у Стритера вплоть до его ухода из алмазного бизнеса в 1904 году. Активы компании Стритера приобрела парижская ювелирная фирма. Братья Клош. Его собрание драгоценностей было рассеяно. Самые ценные изделия были выставлены для продажи на аукционе Кристи. В самый последний день торгов, 22 февраля 1905 года, перед восхищёнными покупателями, в их числе было несколько богатых индусов. п р е д с т а л о украшение всей коллекции великолепный розовый алмаз самого высокого качества это была а г р а стартовая цена составила тысячу гиней за окончательную цену 5100 гиней алмаз приобрел один из лондонских ювелиров четырьмя годами позже 24 июня 1909 года на аукционе в Париже продавались восемь прекрасных алмазов, принадлежавших известному торговцу драгоценностями Соломону Хабибу. В их число входили проклятый алмаз Надежда, не менее знаменитый глаз Идола и розовый алмаз весом тридцать одну целую Пять десятых карата. Никакое название к нему не прилагалось, но нетрудно понять, что это была а г р а Стартовая цена розового алмаза была определена в триста тысяч франков, но торги шли вяло, и максимальная цена предложения составила только восемьдесят две тысячи франков. Камень был снят с продажи. Однако вскоре стало известно, что агру приобрел богатый американец Луи Уинанс. Своим благосостоянием он был обязан своему отцу Уильяму Уолтеру Уинансу, инженеру, железодорожнику н из Балтимора, участвовавшему в постройке железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Известно, что в 1843 году царь Николай I пригласил американского инженера Джорджа Уистлера в качестве главного технического консультанта по строительству будущей магистрали. Уистлер, в свою очередь, предложил своему хорошему знакомцу инженеру и изобретателю Россу у Иненсу. Взять на себя ответственность за всю механическую часть. Уиннанс, однако, отказался принять это приглашение, но прислал вместо себя своих сыновей Уильяма и Томаса. По контракту, заключенному с российским правительством, братья Уиннанс должны были обеспечить Санкт-Петербургско-Московскую железную дорогу. л о к о м о т и в а м и и тендерами, а также организовать под Петербургом железнодорожные мастерские. После того, как в 1851 году железная дорога была закончена, Томас Уиннанс возвратился в Балтимор со своей русской женой, а Уильям оставался в России до 1862 года. работая над закладкой материально-технической базы российских железных дорог. Наследник инженера Луи Уиннанс, став счастливым обладателем алмаза Агро, поселился в Брайтоне, Англия, посвятив свою жизнь коллекционированию цветных алмазов. В этом ему помогала местная ювелирная фирма. Льюис и сыновья. Замечательное собрание Луи Уиннанса включало несколько редчайших камней, подобно розовой а г р е и золотой капле, одному из самых чистых и интенсивно окрашенных желтых алмазов в мире. После смерти Уиннанса в 1927 году его коллекция распалась. а г р а и еще два алмаза перешли к одному из его наследников, в семье которого алмаз оставался вплоть до последнего десятилетия XX века. В 1940 году, когда над Англией нависла угроза гитлеровского вторжения, а г р а наряду со всеми драгоценностями семьи была упакована в железную коробку. и з а р ы т а в саду, пролежав в земле вплоть до окончания Второй мировой войны. 20 июня 1990 года Агро была продана на аукционе Кристи за 4 миллиона фунтов стерлингов. Покупателем стала гонконгская корпорация Сиба. На момент продажи о б р а б о т а н н о й форме подушки алмаз весил 32,34 карата. В 1990-х годах алмаз, по некоторым сообщениям, был переогранен, и его нынешний вес составляет 2 в 1 5 о с е м ь пятнадцать карата.